Август, 10 лагерь рабов. Жутковатый путь через леса кончался. Еще два, самые большие три дневных перехода, и дорога вырвется из лесных, тянет на просторы благодатных степей. Там, среди бескрайних разливов, травы, новоиспеченным защитником Тхерема, и предстоит принять свой первый бой в цепях. По забитой невольничьими караванами дороги двигались не только рабы шире шаг маршировали пешие отряды неслисконные сотни но их было мало очень мало вся тяжесть первого удара должна пасть на нестройную толпу взятых в минхряте рабов врагет херемцы не говорили ни слова и мало помалу рабы начали роптать где обещанное оружие Где нормальная еда? Идти осталось, всего ничего, а многие все еще ели передвигают ноги. Какие из них воины? Эовин мало-помалу пришла в себя. Рожденная в Рахане, с измольства, приученная к седлу, она не сломалась, не погрузилась в тупое безразличие, как многие из ее товарищей по несчастью. Когда схлынуло от первых дней, и даже взгляд Серого, казалось, утратил свою силу. И Овин вновь уже всерьез задумалась о побеге. Для чего гонят в сражении такие орды невольников? Не делить же добычу с тхеремцами, ясное дело. Может быть, враги Харадримов окажутся друзьями? Но, впрочем, на такое рассчитывать не приходится. Нет, у нее теперь только один путь — на север к Гондору, Правда, через необозримые пространства враждебного Харада, но Иовин сильно подозревала, что на войне у нее не окажется и этого ничтожного шанса для побега. Она начала припрятывать хлеб. Осторожно, чтобы не увидели другие, и в первую очередь женщины, накинуться всем скопом, не убивать же их. Втайне Иовин надеялась уговорить бежать с ней и Серого. Почти каждый день меж невольниками вспыхивали яростные ссоры, тотчас приходившие в потасовки. Харадские стражники не вмешивались, однако и они становились все злобней. Малейшее подозрение, и невольник рисковал получить копье в брюхо. На лагерь словно опускалась незримая сеть безумия. Вечером, когда усталый караван наконец-то остановился, Конные хородримость непонятным ожесточением заставили невольников отшагать еще добрых две лиги, прежде чем разрешили разбить лагерь. Иовин улучил и момент, и хотел осторожно коснуться локти серого. Он стоял спиной к ней, но, казалось, видел все, что творилось вокруг. Сотник заговорил, обращаясь к девушке за миг до того, как к ее пальце коснулись его руки. «Хочешь бежать?» Иовин опешила. Это было сказано негромким, будничным голосом, спокойно и безо всякого интереса. «С тобой», — собравшись силами, выдвела она из себя. Серый вздохнул, опуская голову, словно раздосадованной непонятливостью ученика-учитель. «Ты побежишь навстречу медленной лютой смерти», — устало проговорил он. Губы и в два шевелились. И стоявший чуть не вплотную, Иовин приходилось напрягать слух, чтобы разобрать хоть слово. «Отсюда можно спастись, только если смотреть вперед, а не назад. Обратно дороги нет. Там еще более верный смерть, чем отстрелы копий врага, что на юге. Но нас ведь гонят на убой!» — выдохнула Иовин. Серый поднял голову, и девушка невольно отшатнулась в сторону. Зубы сотника оскалились с точно упочуявшего добычу волка. Блеклые глаза внезапно потемнели, а не широкие плечи развернулись, словно наливаясь силой. Перед испуганной Иовен стоял совершенно другой человек, жуткий, беспощадный, готовый убивать хоть зубами, хоть ногтями. — На бой медленно кивнул Серый. — Но мы еще посмотрим, кто кого убьет. Перебить Чаремцев вырвалось у девушки. Серый усмехнулся. черемцев О, нет, на это у нас сил не хватит. У тебя один. Он внезапно осекся. Но вроде бы не от того, что сказал лишнего, а сам, удивившись собственным словам. Ну, что ж тогда, почти простонало и Овен, увидишь. Угрюмо бросил Серый. Я знаю, что идти надо не на север, А на юг спасение только там, спасение и месть. Пожалуй, это был самый длинный разговор Иовин и, и Серова. Август одиннадцатая. Граница леса и степи. Южный Харат. Эх, и красотища же тут! Простодушно восхитился малыш, глядя на растелавшуюся перед путниками картину полюбоваться и впрямь было чем. С востока на запад протянулся Исполинский хребет, меж горами лежали широкие зеленые долины. С розоватых от солнца вечных снегов вниз на равнину сбегали бесчисленные речки и речушки. Среди разбросанных тут и там холмов кое-где поблескивала синяя озерная гладь, благословенный край. Выбегая из леса, Харадская дорога тотчас начинала ветвиться. Повсюду виднелись селения, возделанные поля и огороды, на равнине паслись стада. — Теперь осторожнее! — не забыл предупредить Рагнурх. — Место открытое, мы как на ладони. Ловчие соколы у Харадримов преотличны. — Чему наковальня молот научит? — не слишком церемонис, — огрызнулся малыш. — Вот-то сами не знаем хандец дернул щекой, но смолчал. — Хватит, строри! — поморщился Торин. — Рагнур дело говорит. — Не доглядим, враз нас тут и схарчат. Малыш силой потер лицо ладонями. — Сам не знаю, что на меня находит, — чуть смущенно признался он. — Слова каких и сам не хочу, так прямо с языка и прыгают. — Так понятно ведь почему, — буркнул Торин. Но маленький гном от чего-то взъярился еще больше. — Не верю я! — заорал он, выхватывая мечи, одним ударом снося ни в чем не повинное деревце. — Не верю, чтоб мной вот так вертели! Даже когда с Солмером не так все это было, что им кукла! — Ты не кукла! — Фолку дружески положил ему руку на плечо. — Ты не кукла! И мы все тоже! Но коли этот костерок не загасим, неминуемо друг дружке в горло вцепимся! Если только не хватит сил покончить с собой раньше. Веселенькая история. Малыш тяжело дышал, понемногу успокаиваясь. — Эй, Рагнур, ты это... Не серчай, значит. Веди нас лучше. — А куда вести откликнулся кхандец. — Фолко должен дать направление. Хоббит угрюмо потупился. Направление не так-то это просто. — Надо взять языка и как следует порасспросить его, — подал голос Торин. — Где воинские лагеря и все такое прочее? Тогда сможем действовать вернее. — Смотрите! — малыш прервал друга, резко вытянув руку. Из недальних лесных ворот на простор зеленой степи медленно выползала исполинская серая змея. По Харадской дороге шли серые колонны людей. — — Никак не воинские отряды! — фолку пригляделся. — Рабы! — уверенно произнес Хоббит. — Идут в кандалах, по бокам тхеремская охрана. Ого, сколько ж их там! Колонны впрямь, казалось, бесконечны. — Вот и ответ, — заметил Кхандец. — Идем за ними, я там вижу кого-то в золоченой броне. Перебежками, кое-как укрываясь по редким зарослям, Фолку и его спутники следовали за колонной невольников. Было все это до неудобно и опасно, но ничего не поделаешь, приходило смириться. Протянуть незамеченными до вечера, а в темноте удача улыбается смелым. Невольники, по самым скромным подсчетам, Фолку их в колонне не менее пяти тысяч, Двигались по тракту до самого вечера. И лишь когда сгустились непроглядные южные сумерки, дорога окончилась у ворот громадного укрепленного лагеря. — Молодеорина! — почти простонал Торин, глядя, как распахнутая пасть ворот поглощает шеренгу за шеренгой. Охрана, как оказалось, тоже не собиралась проводить ночь на открытом месте, несмотря на то, что войско еще не перешло границ великого Тхерема. Лагерь располагался в некотором отдалении от деревень. Малыш и Рагнур затеяли было обойти его кругом и вернулись, лишь когда миновала добрая половина ночи. Торин и Фолков конец извелись от беспокойства. пять отмахали, не меньше. Уф! Малыш плюхнулся прямо на землю. «Дадут здесь что-нибудь голодному гному или нет? Дадут, дадут» проворчал Фолко, исполнявший, как в старые добрые времена, обязанности кашевара. Леса изобиловали дичью, хоть весьма странный на вкус хоббита, но, проведя десять лет в скитаниях, поневоле научишься есть все, что бегает, летает, плавает или ползает. Вот и теперь ужин путников состоял из отловленной накануне Рагнуром толстенной серой змеи. Малыша чуть не вывернула наизнанку при виде такой добычи, но ничего лучшего не сыскалось. И маленький гном, крепко зажмурившись и ругаясь шепотом, ел вместе со всеми, на ощупь запуская ложку в общий котелок. Потом, правда, зажмуриваться уже перестал, и ругаться тоже. Мясо есть мясо. — Лагерь просто громадный, — кивнул Рагнур, — никогда такого не видел. Больше полутора лик сторона, сколько ж согнано туда народа и Изучаем, вот вопрос. Завтра узнаем. Малыш с явным сожалением облизывал ложку. Поздний ужин оказался бы весьма оскудным. Встретим новую колонну, и уж тут ничего не упустим. Лагерь замер темным холмом. Лишь на стражевых башнях горели сигнальные огни. Фолку и его спутники устроились на ночлег невдалеке с подветренной стороны. Что если у харадримов наготове свора щейк — И не забудьте про Тубалу, — предупредил остальных хоббит, — рано или поздно она до нас доберется. — В разуме меня, Дьюрин, кто ж она такая? — проворчал малыш. — Уж больно лихо дерется. — И что ей от нас надо? Чего она на нас взъелась? — торин невольно подтянул повыше топор. — Может, вы ее кровники? — подал голос Рагнур. — Кровники? — В один голос удивились фолку Торин и Малыш. — Ну да, кровники. Убили ее дружка, или там отца, или брата. — Вот она и мстит, — охотно пояснил хандец Что, мало от вашей руки народу полегло? — А ту балла это и узнала. Больше мне ничего в голову не лезет. — Ну, может и так, — проворчал Малыш. — Но вот только не похожа она на южанку. — — Я бы сказал, она с севера, может, из королевства лучников. — Во владениях бардингов нет обычаи кровной мести, — покачал головой Торин. — Ну, может, она особенная какая-то, — предположил Рогнур. — Ладно, — фолк озевнул, — давайте-ка на боковую. Завтра с рассветом на охоту. Август, одиннадцатая, великие степи, северо-восточнее Мордора. Санделло стоял на коленях. Рядом безмятежно щипали траву лошади. Перед горбуном на растеленной тряпице лежал обнаженный клинок. Тот самый, что былой соратник Колмера, обычно нес за спиной. Горбун неотрывно взирал на меч. Руки Санделло были сцеплены перед грудью. Старый мечник что-то шептал. Истово, горячо, самозабвенно. Взоры его впивались в клинок, словно копья. Догорала заря, черные горы, северный рубеж мордер закрывали полнеба. Там, за темными кручами, лежала опустевшая, как великие степи, земля. Мало кому из ушедших солмером орков повезло вновь оказаться у своих очагов. Неожиданно горбун выпрямился. Его собственный меч выскользнул из ножен с легкостью и грацией разящей змеи. «Я докажу!» — прорычал Сандел. Клинок глубоко ушел в землю, пылая в закатных лучах точно огненный меч самого Тулкаса, солнечного вала в дни давно отгремевших великих битв богов. Земля тяжко застонала. Тоскливый и яростный вопль боли и гнева огласил окрестности. Вокруг погрузившегося в земную плоть клинка вскипела темная кровь. Лицо Санделла побелело, но сам горбун даже не дрогнул. Резким движением он вырвал покрытый черным меч. Я докажу. Он поднял потемневший меч, грозя непонятно кому, то ли западу, то ли северу, то ли югу точно безумный, он вновь вскочил в седло. А на вершине холма от вонзившегося меча осталась узкая щель, заполненная темной кровью. Вот только чьей! Август двенадцатое, раннее утро, лагерь рабов на южной границе Харада. Постылые рога сыграли будку, Серый как раз успел ляпнуть последнюю пригоршню жидкой грязи на золотистые кудри и овен и проверить, надежно ли держатся фальшивые цепи. — Становись, воронье сеть, становись! — орали харадские глашатые. Полутыщные тхеремцы неспешно направлялись со своим отрядом Сотники из рабов торопились выстроить невольников. — Сегодня все начнется! — услыхал и овен тихий шепот Серого подняла глаза и не выдержала, отшатнулась. Блеклые глаза вспыхнули, черный вихрь на миг пронесся в них и вновь исчез. — Что, что начнется? — слабым голосом пролепетала девушка. брак близок, выдохнул серый, в лицо его покрывал пот. — Бой, не сегодня, завтра. Больше Иовин ничего не успела добиться от него. Звучно взревели трубы и пятисотины рявкнул, стоя в окружении нескольких десятков телохранителей. Ряды сомкнуты, луки натянуты, копьи наготове. — Слушайте все! Коварный враг близок! Пришло время вам доказать свое право на свободу! За мной шагом вперед! сотни за сотней громадной армия рабов Харада а в лагерь согнали не менее ста тысяч человек, верно, полностью выбрав всех, кого могли, с рынков, амбары и внутренних областей страны потекла через ворота. «Оружие! Где же оружие?» — летело над нестроенными рядами. И Овин невольно жалась поближе к Серому. Ладонь дочери Рохана нащупала спрятанную в лохмотьях саблю. Она ловила взгляд молчаливого сотника однако тот так и не произнес ни слова, лишь прищурившись озирался по странам. Сотню серого выгнали за пределы лагеря. Перед невольниками, плавно понижаясь к горизонту, лежала обширная, чуть всхолмленная равнина с редкими купами деревьев. На первый взгляд страна казалась богатой и мирной, если бы по тонким лентам дорог не тянулись бесконечные цепочки вазов, нагруженных домашним скарбом солнце поднималось все выше но юго восточный край горизонта там где уже кончались горы и не думал светлеть, все небо там было заткано дымами пожаще вот это да прошептал кто то за плечом и овен это подала голос женщина их никто и не думал отделять от воинов мужчин навстречу спасавшимся жителя южного харада шлит херемские конные сотни но их было мало очень мало «Так, слушайте все! Ваше дело теперь копать рвы отсыпать валы волы!» — надсаживаясь, — крикнул Харатский глашатый, парень с луженой глоткой. Рядом с ним застыл в седле хмурый полутысячник, лицо его казалось чернее ночи. «Заступай кирки, разбирай!» — громыхая железом, из ворот лагеря уже выезжали возы с инструментом. Херемские конные стрелки разворачивались вокруг, готовя луки, рабов отгоняли в сторону от лагеря. — Давайте отсюда и дальше! — полутысячник неопределенно махнул рукой. — Ров глубиной в два моих роста! Вал! Ну, короче, сами увидите! Приступайте! — Так не приказывают! — услыхал Иовин тихое бормотание серого. — Что? — что? переспросила девушка. — Так не приказывают, говорю. Ройте, мол, и все тут. А вдобавок здесь нет нужды копать рвы. Никаких рук не хватит, чтобы перегородить равнину, они просто тянут время. Тем не менее за работу пришлось взяться всерьез, хородримы шутить не умели. Серый быстро расставил людей по местам. Кому относить, кому копать, кому рыхлить, и дело пошло быстрее, чем в соседних сотнях, где все ковырялись кто во что гораст. Солнце мало-помалу поднималось все выше, поток беглецов сяк не шли большие тхеремские рати, и только на горизонте клубился черный дым пожаров. Август 12 сумерки, окрестности лагеря рабов. «Не везет, так не везет!» Малыш перевернулся на спину, изложив руки за голову, философически уставился в постепенно темнеющее небо. «День крыси каменный на зуб, за целый день ни конного, ни пешего!» ведущий на север дорога и впрямь точно вымерла. В Лиге к юго-востоку копошилась неисчислимая армада рабов, копали землю, строя укрепления, план которых Торин оценил крайне низко. Крепкого пива они перебрали, что ли. Зачем тут рвы? Их копай, не копай, все равно обойдут. — Может, они на крыльях бой дадут, — предположил Фолку, — а тут, чтобы легче удержать центр, где ж тогда войска? — заметил Рагнур, — здесь от силы несколько охранных тысяч. Хватит, чтоб рабов в узде держать, но чтоб отбить серьезный штурм. Ночью я пойду в лагерь. Прищурившись, фолку смотрел на уродливый нарост из стены башен, опоганивший величественный зеленый холм. Не возражать, я пойду один. От вас, гномов, шума порой больше, чем от бочки с камнями, катящиеся под гуру. Но ты и загнул. Уважительно отметил малыш, почесывая бороду и даже забыв возмутиться. — От гномов, может быть, — невозмутимо уронил Рагнур, — а от нас, кханцев. — К тому же как ты хородрима допрашивать станешь? — Увидите, — гордо заявил хоббит. — Неправ ты, фолка, неправ, — Торин покачал головой. — Идти надо всем вместе. Найдем кого-нибудь из кханцев побогаче. И... Только давайте не спорить предупредительно встрял малыш а то не район час опять друг в друга вцепимся в лагере полным полно народу принялся убеждать друзей фолку рабы надсмотрщики воины один я проскользну незамеченным а с вами придется снимать часовых лучше подождите меня у стен запаситесь факелами если я подам сигнал зажигайте все вокруг а что за сигнал то В один голос воскликнули Торин и малыш. Вместо ответа Фолку разжал руку. На ладони лежал небольшой деревянный цилиндр. Торцы его были запечатаны алым сургучом. Витой шнурок пронзал сургучную нашлепку, уходя в глубь цилиндра. «Это что за штука?» — удивился Торин. «И откуда она взялась? Смастерил, еще когда мы жили в Беккленде». — Фолку подбросил цилиндрик. — Я так понимаю. Наследство старины Гэндальфа. Если дернуть за шнурок, из цилиндра вылетает алый огненный шар. Я и не знал, что у нас в хобитании еще сохранилось это искусство. А вот гляди-ка, один умелец в Бэклэнде меня тогда и научил. Пока вы, достопочтенные, спорили, где пиво лучше — в зеленом драконе или же в золотом шестке? Одним словом. Если будет туго, я выпущу этот шар, а вы уж тогда постарайтесь устроить переполох посильнее. Август 13 час по полуночи, лагерь рабов. Намаявшись за день, Иовин все же не смогла уснуть. Стояла жаркая душная ночь. Невести откуда налетели тучи кровососов. Даже когда караван тащился мимо зловонных лесных болот, этой нечисти было куда меньше, но донимали не только кровососы. Едва стих гул громадного лагеря, как порыв горячего юго-восточного ветра принес дальнее многолосое завывание, пополам с гулким рокотом, словно сотни сотен барабанов гремели в унисон. Серый приподнялся на локте. Лицо его было мрачным, но спокойным. — К утру будут здесь! — негромко произнес он. Этот немолодой и странный человек был ее единственной надеждой. Иногда казалось, что он вчера родился на свет, а иногда, что он уж давным-давно измеряет шагами бесконечные тропы этого мира. Кто? — врагит Тхерема. Харатское воинство отходит. Завтра наш плен кончится. В глазах Серого застыло странное выражение, но едва ли его можно было принять за уверенность в победе. Но рвы не откопаны, ничего не готово, им нужно было просто продержать этих бедняк до прихода наступающих, а чтобы в голову не лезли всякие ненужные мысли, дали в руки заступы. Но как же мы будем завтра сражаться? Несмотря на жару, Иовин охватил зноб голыми руками. Не думаю Что то в лагере слишком много странных вазов негромко заметил серый, и больше овен не добилось от него ни слова.